Франсуа Сильвенер занимал большой особняк XVIII века, очевидно, всегда принадлежавший блюстителям правосудия. Дом стоял в самом центре Лиможа. Окна выходили в великолепный сад, пожалуй, слишком ярко освещенный по случаю празднества. И, пожалуй, слишком много тут цветов, подумал Жиль, поднимаясь по ступенькам. И слишком пахнет деньгами. Конечно, Деньгами, добытыми честным путем, деньгами, полученными по наследству, но все-таки деньгами. Тяжелая полированная мебель, старинные ковры, большие чуть потускневшие зеркала и два краснолицых метродотеля за стойкой буфета в явно стеснявших их белых перчатках. Все говорило о богатом и благоустроенном доме.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 На верхней площадке лестницы стояли рядом Натали и Франсуа Сильвенер и принимали гостей, совсем как в романах девятисотых годов. Но когда Жиль поцеловал руку Натали, он прочел в ее взгляде такое желание понравиться ему, глаза ее так ясно говорили «Все это для тебя», что ему вдруг стало стыдно за собственное высокомерие. В самых теплых выражениях он